Позже и снова я не знал, сколько времени прошло. Какой-то здоровенный мужик, видимо, черный дэви сутенер той самой девицы, явился и стал бить меня по лицу рывком, пытаясь поставить меня на ноги. Я вцепился в его правое плечо мертвой хваткой и буквально повис на нем. Этот тип уже почти вышвырнул меня за дверь, но когда до меня дошло, что я вот-вот снова окажусь на холодной улице, Я еще тесней прижался к нему, как бы протестуя против такой несправедливости. Я сжимал его плечо изо всех оставшихся еще во мне сил, бормоча едва слышные и полубредовые мольбы. Потом, сквозь пот и слезы, заливавшие мне глаза, я вдруг ясно разглядел его лицо, услышал его пронзительный крик, увидел разъявленный рот, полный гнилых зубов. Его правая рука в том месте, где я вцепился в нее, была сломана. Он отшвырнул меня левой рукой и подвывая упал на колени. Я сел на пол и на какое-то мгновение голова моя прояснилась. Я, я останусь здесь, пока мне не станет лучше. Убирайся. Если придешь еще, убью. У тебя чума! – крикнул черный Дэви. За твоим трупом и так придут завтра. Он сплюнул, поднялся на ноги и спотыкаясь вышел из комнаты. Я кое-как добрался до двери и забаррикадировал ее. Потом вернулся к постели, свалился на нее и заснул. Утром, когда они явятся за моим телом, их ждет разочарование. Несколько часов спустя я проснулся в холодном поту и понял, что лихорадка меня отпустила, кризис миновал. Я был еще очень слаб, но соображал вполне нормально. Мне стало ясно, что чему я победил. В шкафу нашелся мужской плащ, а в ящике стола было немного денег. Все это я забрал. Потом опять вышел в ночь. Это была ночь чумы, поразившей Лондон. Я по-прежнему не мог вспомнить, кто я и что здесь делаю. Вот так все и началось. Теперь я уже преодолел довольно значительный участок пути. Огни у меня под ногами продолжали мигать. Искры с напом взлетали при каждом шаге. Я полностью утратил чувство направления, неведомо, где остались Рэйндам, Дэйвдрай и Мори. Меня все время било током, глаза нарывили выскочить из орбит, потом в лицо, будто вонзились иголки, а по спине пробежал холодок. Я стиснул зубы, чтобы не стучали. И так память я утратил вовсе не в результате автомобильной катастрофы. Уже во времена Елизаветы первой я не очень хорошо помнил свое прошлое. Флора, вероятно, решила, что после аварии память моя как раз восстановилась. Она же не могла не знать, в каком я до этого был состоянии. Мне неожиданно пришла в голову мысль, что Флора неслучайно оказалась в царстве теней. Ее прислали туда, чтобы следить за мной. Выходит, я потерял память еще в XVI веке? Точно сказать, конечно, было трудно. Это еще предстояло выяснить. Я быстро сделал еще шесть шагов вперед и достиг конца изгиба. За ним начинался совершенно прямой участок пути. Я ступил на него и сразу почувствовал сопротивление, которое нарастало с каждым моим шагом. Вторая преграда. Потом был поворот направо, потом я еще раз свернул, еще раз и еще раз. Я действительно был принцем Амбара. Это все-таки оказалось правдой. Нас в семье было пятнадцать братьев, шестеро из них уже умерли, и восемь сестер. Две из них тоже ушли в мир иной, а может быть и четыре. Мы проводили немало времени как в царстве теней, так и в нашем собственном мире. В этой связи возникал, хотя и чисто академический, но все же не лишенный философского смысла вопрос: мог ли тот, кто обладал такой властью над царством теней, создать собственный мир. И каким бы ни был окончательный ответ, судя по практическим результатам, мы такой способностью обладали.